Глава 50. Кроссовки, байдарки и визы. Нельзя не отметить выдающееся мужество молодого поляка, решившего избрать путь церковного служения в те годы. Перспектив такой выбор не открывал совершенно никаких, зато сулил целую массу серьезных неприятностей. Но кара это не останавливало? Таким романтичным натуром, как он, вообще свойственно погружаться в любимое дело с головой. С погружением, однако, тоже все обстояло непросто. Необходимое любому священнослужителю религиозное образование в Айтыле пришлось получать также подпольно. Не в силах действовать легально, Краковская семинария начала организовывать тайком общеобразовательные курсы для тех, кто желал принять САН. Для Кароли это означало еще большие риски, ведь от периодического участия в театре он тоже так и не отказался, хоть и свел подобную деятельность к минимуму. Через год все же предстояло принять решение. Молодого то ли семинариста, то ли актера вызвал к себе архиепископ Кракова кардинал Адам Сапега и потребовал уже, наконец, определиться. После ауэдиенции ли ничего не оставалось, как прийти к своему театральному наставнику и объявить о своем окончательном уходе. С болью в сердце отпустили талантливого артиста, его друзья и коллеги. Все понимали, что как бы Кароль не любил искусство, к религии он тяготел гораздо больше его желание посвятить себя священству спустя много лет стало осмысленным и взвешенным оно не было игривой мечтой детства осознание пасторского долга озарило уже взрослого человека прошедшего через потерю близких трудками на и оккупацию родной страны положение подпольного семинариста ежедневно грозило войты или отправкой в лагеря понимая это кардинал сапега перевел его и других студентов на работу в качестве личных помощников Иерарх не мог позволить себе рисковать молодыми священнослужителями, которых катастрофически не хватало в Польше. Нацисты опасались трогать архиепископа, а его ближайшее окружение тоже оставили в покое. Это помогло кардиналу сохранить молодым студентам свободу и относительно легальное положение до конца войны. Вайтылл трудился рядом с иерархом довольно долго, а его мудрые советы запоминал и впитывал, считая Сопегу своим наставником. Кароли уже предложили скорое рукоположение. Но вдруг произошло несчастье. Его сбил немецкий грузовик. Каким-то чудом в машине находились достаточно человечные офицеры гестапо, которые отвезли его в свою больницу. Там в течение двух недель бедняга восстанавливался после тяжелейшего сотрясения мозга и серьезного вывиха плеча. Произошедшим набожный молодой человек увидел знак свыше, еще больше укрепивший его на выбранном пути. Не стоит думать, что верующий видит только то, что хочет. Нацисты совершенно спокойно могли бросить умирающего прямо там или даже застрелить на месте. То, что произошло с Войтылой, иначе как чудом назвать, просто нельзя. После освобождения Польши советскими войсками жить стало гораздо свободнее. Большинство подпольных организаций вышли на свет. Возобновились занятия в Краковском университете. Студенты восстановили разрушенную семинарию. Тем не менее, Кароль Войтыла относился к новой власти очень настороженно. Всю свою жизнь он был яростным противником коммунизма, памятуя слова римских пап об опасности данной утопической идеологии. В 1946 году Кароль Юзеф Войтыло принял наконец сан священника. Не в силах совладать со своей тягой к чтению и образованию, он просит разрешения на продолжение обучения в Риме, на что получает согласие и покидает Польшу. Италия стала не единственным местом, которое увидел молодой священник. Через год после рукоположения Дон Вайтыла совершил путешествие по странам Западной Европы. Из поездки он вынес не только радостные, но и весьма тревожные впечатления. Впервые взору будущего папы открылось истинное лицо послевоенных европейских стран. Великолепные готические соборы стояли пустыми. Людей захлёстывала война секуляризации и антицерковных настроений. В дальнейшем Кароль Войтыло написал, что в тот миг понял всю опасность нависшей на церкви угрозы и осознал необходимость противостоять этому любыми средствами. Защитив докторскую диссертацию в папском международном атенее, молодой священнослужитель вернулся в Польшу и был назначен простым сельским пастором в Гмивик-Дуф. Буквально с первого месяца Дон Войтыло завоевал сердца прихожан. Когда представители тайной полиции решили распустить местные католические ассоциации и активно искали доносчиков среди прихожан, Предать Вайтилу никто из них не согласился. Сам же священник полагал, что в столь трудные времена активно противиться властям не следует. В ближайшие несколько лет после возвращения из Рима Карель пытался балансировать между служением и преподаванием. Играть в театре для него отныне стало совсем невозможно, а вот сочетать священство и академическую деятельность он мог вполне законно. В скором времени родной Егелонский университет признал его итальянское образование и удостоил докторской степени. В самом университете Дон Войтыло также защитил диссертацию и был принят на должность преподавателя нравственного богословия, который занимал до тех пор, пока коммунистические власти не закрыли теологический факультет, а занятия не были перенесены в краковскую семинарию. Также Каролю было предложено преподавание этики в Люблинском университете, на что он, разумеется, ответил согласием. Особую страсть питал священник к общению с молодежью. Вместе с ребятами он ходил в походы, плавал на байдарках, катался на лыжах, общался на самые разные темы, неизменно преломляя все через призму христианской нравственности. Из-под короткой черной сутаны Дона тылы всегда виднелись стоптанные кроссовки, что вызывало смущение других священнослужителей. Наиболее нежные чувства испытывал священник к Деве Марии, что вообще отличало польскую религиозность. Его любимой молитвой было всего два коротких слова, которые Войтыло адресовал как самой Марии, так и Богу. «Весь твой». В будущем эта фраза даже станет девизом на персональном папском гербе Иоанна Павла II. Хоть Дон Кароль больше и не играл в театре, но писать стихотворения ему никто не запрещал. Война, оккупация, время, проведенное в университетах и Вечном Городе, все это питало его поэзию и пьесы. 4 июня 1958 года Дон Вайтыло плавал с молодыми прихожанами на байдарках по озерам в районе Северной Польши, когда неожиданно был вызван в Варшаву к кардиналу Вышинскому. Не успев привести себя в подобающий вид, священник предстал перед высокопоставленным сановником в своем типичном образе. Из-под потертой сутаны выглядывали не менее старенькие и поношенные кроссовки. Иерарх сообщил прибывшему совершенно неожиданную для него новость. Его святейшество папа Пий XII желает возвести дона Вайтылу в сан епископа В своей обычной манере Карл хотел было отказаться, но кардинал строго напомнил своему собеседнику о том, что решения святого престола не подлежат обсуждению. Через три месяца состоялось рукоположение Вайтилы в сан епископа Омби, а сам новоиспеченный иерарх был направлен на служение в епархию Вроцлава, став самым молодым представителем Польского епископата. В тот момент ему было всего 38 лет. Покорившись решению и произнеся свою обычную краткую молитву, Кароль приступил к новому служению. Первым и самым знаменитым его решением стало возобновление традиционных полуночных мест на Рождество. Иерарх очень хотел вернуть полякам чувство праздника, приблизив таким образом к церкви. Как обычно, своего деятельного и весьма творческого епископа народ полюбил моментально. Его проповеди всегда были живыми и интересными. В этом Войтыле помогал его большой писательский стаж и опыт театральных выступлений. Несколько первых лет прошли весьма тихо и благополучно. Мало кто в церковных кругах знал тогда молодого епископа, пока тот не прибыл в числе прочих иерархов на открывшийся Второй Ватиканский собор. В ходе сессии Кароль Вайтыла выступил с несколькими пламенными речами, в которых призвал отказаться от средневекового ханжества и пафоса. По мнению польского епископа, отныне именно мирянин должен стать центром и основанием церкви. Желание и надежды простых людей учитывать просто необходимо. Католицизм утратил свое привилегированное положение и теперь должен был не снисходить, но бороться за каждого человека. Пылки и выступления иерарха, знакомого не понаслышке с молодежью, привлекли к нему внимание не только многих соборных отцов, но и самого Папы Павла, который во многом придерживался аналогичных взглядов. И, как мы помним, проделал в молодости похожий путь. В подготовке многих документов собора польский епископ сыграл далеко не последнюю роль. За свой искренний и деятельный вклад Кароль вайтыла был возведен в сан архиепископа Краковского, а несколько позже был удостоен кардинальского пурпура. Папа Монтини более десяти раз приглашал иерарха в Рим на частные беседы. Такие похожие, они сразу нашли общий язык. Между пантификом и кардиналом сложились весьма близкие и доверительные отношения. В Ватикане архиепископ Войтыло общался со святым отцом, а возвращаясь в Польшу, неустанно противостоял тамошнему коммунистическому режиму, считая его великим злом для церкви и вообще для христианской цивилизации. Именно с его именем будет связано в дальнейшем окончательное крушение коммунизма в Европе. Воевал кардиналы непосредственно с государственной властью, выбивая для простого народа право на хлеб и свободу требуя прекращения всяческих методов устрашения, ратуя за открытие новых храмов и отмену воинской повинности для семинаристов. Вся эта деятельность временами имела скромные и частичные, но успехи. В августе 1978 года кардинал Вайтыла прибыл на конклав. Поездка в Рим далась ему с большим трудом. Власти не желали отпускать иерарха, давать ему дипломатическую визу и оплачивать расходы. Режимы так раздражали бесконечные отъезды архиепископа, а важность церковных дел для коммунистов выглядела блажью. Еле-еле смог Войтыло приехать на конклав вовремя, после чего немедленно вернулся в Краков, чтобы не нагнетать обстановку. А уж когда всего через 33 дня кардинал снова обратился к властям за аналогичной просьбой, то его даже слушать никто не захотел. «А что вы делали месяц назад? Без вас разберутся». Только такие отговорки услышал Кароль вайтыла Участвовать во втором конклаве было ему совершенно необходимо. Пришлось крутиться и на ходу придумывать какие-то варианты. Возможно, слушатели привыкли к образу богатой церкви, но в те годы это было далеко не так, особенно в странах социалистического лагеря. Кое-как, заняв деньги у друзей и знакомых на билет Дарима и обратно, получив самую простую туристическую визу, архипископ Кракова отправился на конклав под усмешки коммунистической власти. Через три дня после закрытия дверей секстинской капеллы билет обратно в Краков и туристическая виза больше никогда ему не понадобятся.